Заседание специального координационного комитета Совета национальной безопасности США два раза откладывали. В первый раз резко изменилась ситуация и потребовались дополнительные данные. Во второй раз простыл президент. Первый президент-южанин за более чем 100 лет американской истории, чужой большинство вашингтонского политического истеблишмента, он так и не привык за время президентства к холодной и сырой погоде зимой и каждую зиму простывал. Вот и тут, пока президент лечился, заседание СНБ пришлось отложить. Хотя истинная причина того, что это заседание СКБ так долго откладывалось, была, конечно, не в этом. Истинной проблемой было то, что очень многие из тех, кто должны были присутствовать на совещании, не слабо облажались по тому вопросу, который был вынесен на повестку дня. Поскольку могли быть приняты кадровые решения, каждый из участников предстоящего совещания попытался как мог прикрыть свою задницу – заранее подготовив и слив в прессу свою версию развития событий, в том числе рассекречивая закрытую информацию. Картина получилась весьма и весьма неприглядной. Вообще-то председательствовать на заседании комитета должен был помощник президента США по национальной безопасности. Это был его комитет, его вотчина – Но это заседание было настолько важным, что на нем должен был присутствовать сам президент. И тем не менее, маленький поляк Збигнев Казимиш Бжезинский, университетский профессор волею судьбы, ставший одним из самых влиятельных людей в стране, приехал в Белый дом первым и место занял по правую руку от президента, будто показывая всем свое положение». Гонористый, как все поляки, Бжезинский даже в мелочах любил подчеркивать свои привилегии, а также право на рокаш право на мятеж, на конфликт. Понятие «работа в команде» для него значило немного. Он имел свою внешнюю политику и всеми силами пытался проводить ее в жизнь. То, что эта самая политика была чревата ядерной катастрофой, его не волновало. Вторым прибыл государственный секретарь США Сайрус Вэнс. Во всем, практически во всем, он был полной противоположностью Бжезинскому. Если Сайрус Вэнс был приверженцем новых рубежей, программой злодейски убитого президента Кеннеди и уже тогда занимался политикой, то Бжезинский... Был прежде всего профессором-политологом, отличался провинциально-агрессивными взглядами и в администрацию попал скорее случайно. Демократам нужен был кто-то, кто вел бы политику полностью противоположную той, которую вел Генри Киссингер. Вот и выбрали Бжезинского, потому что никто в Соединенных Штатах не критиковал политику Киссингера больше, чем он. Логично было бы назначить его на должность госсекретаря США, как Киссинджера, но даже совершенно неопытный во внешней политике Картер понимал, что этого делать нельзя. Последствия могут быть катастрофическими. Поэтому создали своеобразный тандем. Госсекретарем стал либеральный Венс, помощником президента по национальной безопасности фанатичный Бжезинский – Как два полюса, плюс и минусы каждый уже сколотил коалицию в поддержку себя. Венс имел все основания опасаться этого совещания больше, чем Бжезинский. Ведь именно Бжезинский весь прошлый год выступал за вооруженное вторжение в Иран. Он же уговаривал президента не делать этого, не рисковать наметившейся разрядкой с советами, Теперь получается, что основной их союзник в этом регионе, крупнейший покупатель американских вооружений, один из основных поставщиков нефти Шахиншах Ирана позорно бежал из страны, а сама страна перешла под контроль исламских фанатиков, к которым американские дипломаты не знали даже как подступиться. В голове Венса мелькнула кромольная мысль: Что лучше бы уж Иран захватили русские, по крайней мере, во время дипломатических переговоров они не потрясают у тебя перед носом автоматом или кораном и даже готовы продавать нефть и покупать зерно, которого им вечно не хватало. От этих же иранских фанатиков ничего хорошего ждать не приходилось. Почти одновременно с президентом, едва не опоздав, прибыли остальные приглашенные. Директор ЦРУ, адмирал Стэнсвилд Тернер, суперпризрак, как называли его некоторые, за увлечение техническими новинками. На самом деле его увлечение имело вполне рациональную основу. Просто он прекрасно разбирался в технике, и на дорогостоящую технику можно было выбить больше денег из бюджета, чем на содержание агентурной сети и резидентур, в которых нет-нет, да и перебежит кто-нибудь к русским. Вторым был министр обороны США Гарольд Браун, бывший военный летчик, а до этого ученый-ядерщик, работавший в Ливерборской лаборатории и успевший побывать президентом Калтеха Калифорнийского технологического университета. В вопросах противостояния с Советским Союзом он примыкал к группировке Венса. Опытный физик-ядерщик он хорошо понимал, до чего можно доиграться. Должны были присутствовать еще трое – председатель ОКНШ и двое наблюдателей – министр юстиции и директор АНБ, но их присутствие сочли излишним. И Тернер, и Браун числились сторонниками Венса, поэтому они и сели рядом с ним, втроем с одной стороны стола. Бжезинский остался в гордом одиночестве, но ничего не сказал, лишь недовольно пожевал губами. Вошедший следом за Брауном президент Джимми Картер горько усмехнулся. Раскол проявлялся даже здесь, в мелочах. «Приступим, джентльмены!» Президент говорил красивым, хорошо поставленным голосом. Он вообще умел выступать. «Прежде всего, я хотел бы знать, все ли прочитали разостанный вам аналитический меморандум Госдепартамента?» собравшиеся кивнули, кто мрачно, кто с недоброй улыбкой, означающей ожидание крови. «Хорошо», – подытожил президент, – «теперь бы я хотел услышать от вас, кто и как видит решение этой проблемы по очереди». Первым слово конечно же, взял Бжезинский. «В настоящее время, – напыщенно и высокопарно начал он – Соединенные Штаты Америки получили такую пощечину, какую они не получали со времен Танкинского залива. С инцидента в Танкинском заливе началась активная фаза Вьетнамской войны. Примечание автора. «Наш основной союзник в регионе, которому мы все лично гарантировали безопасность, вынужден бежать из страны. В Иране хозяйничают бандиты». На лондонской бирже таких нефтяных цен не было со времен блокады ОПЕК. Еще год таких цен и русские возьмут нас голыми руками. Мы просто обанкротимся. Поэтому мое предложение – сейчас же, немедленно начать проработку плана вторжения в Иран. Пока это сделать просто, переворот только что произошел, у них нет ни армии, ни спецслужб, они просто не смогут защищаться». Наша морская пехота пройдет сквозь них, как раскаленный нож сквозь масло. Вэнс многозначительно хмыкнул. Наверное, именно так 15 лет назад кто-то убеждал президента. Для венса был только один, настоящий, с большой буквы президент. Тот самый, что был убит пулей снайпера в Далласе что морская пехота за несколько дней возьмет ту большую яму с дерьмом, что прозвали «дурная земля». В результате его страна ввязалась в бессмысленную десятилетнюю войну, потеряв только убитыми под полсотни тысяч человек и полностью подорвав свою экономику. Позор Бреттон-Вудса, когда США практически не смогли расплатиться по своим обязательствам, был незабываем. После него инвесторы отвернулись от США, экономика начала скатываться к пропасти, росла инфляция, росла безработица. Но это было не самое страшное. Сайрус Вэнс помнил 60-е, времена новых рубежей, молодую и сильную Америку под руководством молодого и сильного президента, оптимизм в словах и в делах, полет на Луну и все прочее – Даже отношения с Советским Союзом, извечным врагом, подошедшие к опасной черте во время Карибского кризиса, стали превращаться во что-то пристойное. Но самое главное, все жили с твердым убеждением, что они правы, их страна права и дальше будет только лучше. А сейчас? Вэнс иногда выходил на улицу, одеваясь так, чтобы его никто не узнавал, и поражался тому, что видит. Угрюмые, нервные, озлобленные лица, нищие и безработные на улицах, обшарпанные дома. Воюя во Вьетнаме, они убили свою страну и свое общество. То общество, которое было сейчас, нельзя было назвать американским. Интересно, этот маленький польский ублюдок хоть понимает, как это хорошо – жить в стране, которая права, которая за хороших парней – «Или желание отомстить русским за страдания Польши затмевает все остальное?» «Сайрус!» Госсекретарь вздрогнул, огляделся. Все, в том числе и президент, смотрели на него. «Да, господин президент. Мы ждем вашего мнения, Сайрус». «Да-да». Госсекретарь сделал попытку встать, но понял, что это глупо и остался на месте. «Да». «Я считаю предложения господина Бжезинского категорически неприемлемыми. Мы сейчас находимся не в том самом состоянии, чтобы позволить себе новую военную кампанию. Вьетнамское сказывается на состоянии нашего бюджета до сих пор. Что же касается Шаха и перспектив его возвращения в Иран, давайте будем реалистами». «Если мы вторгнемся в Иран для того, чтобы вернуть Шаха, нам придется воевать с большей частью населения страны». Иранцы уже ясно дали понять в ходе 78 -го года, что не желают видеть Шаха во главе Ирана ни при каких обстоятельствах, да и сам Шах показал слабость, бежав из страны. Вторгнувшись в Иран, «Мы получим второй Вьетнам, причем под самым боком у Советского Союза, и боюсь, что русские не останутся в этом случае в стороне». «Я смотрю, у нас внешняя политика определяется тем обстоятельствам, что госсекретарь боится русских», – последовал злобный выпад Бжезинского. «Наша внешняя политика ответственна и реалистична». «Я не смотрю на весь мир через перекрестье прицела», – огрызнулся в ответ Вэнс. Президент постучал карандашом по столу, давая понять «достаточно». «Ваше мнение, мистер Браун?» Поскольку председателя Объединенного комитета начальников штабу на заседание не пригласили, отдуваться пришлось Брауну, который профессиональным военным не был – Предвидя это, он два дня заседал с военными, уясняя обстановку и возможности американской армии в этом случае. Сейчас Гарольд Браун обстоятельно, как это и подобает ученому, разложил перед собой документы, надел очки. Итак, джентльмены, прежде всего, немного о предстоящем театре военных действий. Иран является семнадцатым по площади государством мира. Его площадь равна примерно миллиону шестисот пятидесяти тысячам квадратных километров. Столица страны Тегеран, основные города Мишхет, Керш, Исфахан, Тибриз. Почти вся территория страны представляет собой гористые плато, слабо заселенные. Дорожная сеть слабая, емкость этого ТВД – Примерно 6-7 дивизий. В настоящее время армия, флот и ВВС страны практически развалены. В случае вторжения организованного сопротивления ждать не приходится. Но есть два фактора, серьезно осложняющих ведение боевых действий в Иране. Первый фактор – удаленность ТВД. Нам придется либо полностью агрить Европу, перебрасывая дивизии в Иран, Эти могут воспользоваться красные, либо перебрасывать силы и средства морем. И если переброска будет происходить морем, то для сосредоточения группировки, способной выполнять поставленные задачи, пройдет не менее двух месяцев. Скрытно сосредоточить силы не удастся. Об этом будет знать весь мир, в том числе и красные. Они могут опередить нас и вторгнуться в страну сами. «У русских есть договоры еще с 20-х – мрачно подтвердил Вэнс. «Они могут придумать предлог, фиктивный, конечно, но могут. Согласно этому договору, в случае осложнений русские могут оккупировать Иран. Сейчас осложнения лицо Законной власти там нет вообще. Русским ничего не мешает сделать ход конём «Бога ради, Вэнс!» раздраженно перебил Бжезинский. «Это наша страна, и они об этом знают. А если забыли, не мешало бы и напомнить. Ты поешь то же самое, что и весь прошлый год. В результате этого мы потеряли своего ценнейшего союзника. В результате этого мы не считаем сейчас потери», вспыхнул Вэнс. Одной из проблем администрации Картера, которая в конечном итоге и свела ее в могилу, была даже не ненависть членов президентской команды друг к другу. Эта ненависть присутствует всегда в любой бюрократической организации, особенно в президентской администрации. имеющей мало политического опыта и почти не имеющий преданных сторонников в вашингтонском истеблишменте, Президент-южанин вынужден был подбирать свою команду на ходу, своей сработавшейся у него не было, поэтому и попали в команду такие разные люди, как, например, буквально брызгавший во все стороны ненависти маленький поляк Збигнев-Бжезинский, и спокойный, уравновешенный либеральный госсекретарь Сайрус Венс, сторонник мира сокращения военных расходов и разрядки отношений с Советским Союзом. Около них моментально начали образовываться коалиции сторонников, и вместо государственных дел большую часть времени они посвящали грызне и подсиживанию друг друга. Но это было еще не самое плохое. Намного хуже было то, что острые вопросы и разногласия в президентской команде выносились в прессу обеими противоборствующими группировками. Любое грязное белье, какое только появлялось, моментально вывешивалось на всеобщее обозрение для того, чтобы подставить кого-нибудь. Урок Никсона, чье грязное белье запачкало сам институт президентства, ничему не научил. Работать в такой команде было решительно невозможно. Президент это понимал, но заменить тех сторонников, которые у него были, было просто неким. В Вашингтоне он был чужим. «Как бы то ни было, джентльмены!» продолжил министр обороны. «Русские в этом случае имеют все шансы и возможности опередить нас. Мы провели несколько штабных игр. У красных есть морская и сухопутная граница с Ираном. Ничто не мешает им быстро сосредоточить перед вторжением крупные силы на границе. Мы предполагаем, что после принятия решения русские способны в течение 48 часов высадить в ключевых точках Ирана три дивизии ВДВ. Эти дивизии захватят плацдармы для высадки основных сил красных и, возможно, начнут самостоятельные действия, не дожидаясь подхода основных сил. В течение последующих пяти дней русские способны перебросить в Иран до двух общевойсковых армий – Сил и средств для того, чтобы отразить подобное вторжение, не хватит не только у нового иранского режима, но даже и у нас. Если мы начнем готовить вторжение заранее и даже успеем сосредоточить силы, все равно проиграем русским. у них плечо снабжения на порядок короче нашего, а театр военных действий досягаем даже для тактической авиации – Они будут воевать на пороге своего дома, а мы – за затридевить земель от своего. Вторая проблема заключается в том, что, высадившись в Иране, мы рискуем ввязаться в длительную и тяжелую партизанскую войну. В стране разграблены все оружейные арсеналы, вооружены даже дети. Учитывая фанатизм населения, его ненависть к шаху в случае вторжения – «Начало партизанской войны прогнозируется нами со стопроцентной вероятностью». Президент поморщился. Возможность нового Вьетнама пугала сейчас любого здравомыслящего человека в США. Да и армия только переходила с призывного на контрактный тип набора. Нужно было время. Короче говоря... Армия сейчас была не в том состоянии, чтобы где-то воевать. «Таким образом, — подытожил Браун, — военные аналитики рекомендуют воздержаться от вторжения». «Нормально! — фыркнул Бжезинский. — Армия, которая не хочет воевать! Великолепно просто!» «Ваше мнение, господин Тернер?» проговорил президент, демонстративно игнорируя последнюю реплику Бжезинского. Адмирал Стэнсфилд Тернер погрузился в свои бумаги. «На сегодняшний день вся агентурная сеть в этом регионе разрушена, вся информация, которая есть у нас, получена со спутников, либо от израильтян, у которых еще кое-что осталось». Информация не внушает оптимизма. Власть в стране захвачена исламскими фундаменталистами. Идут репрессии и чистки. Количество казненных растет ежедневно и уже перевалило за 30 тысяч человек. Вчера вечером мы получили информацию, которой пока еще никто не владеет. Вчера по решению Исламского революционного трибунала были расстреляны бывшие руководители Савак генералы Нематалан Насири, Хасан Пакраван, Насер Магадам, бывший премьер-министр Амир Аббас Ховейда, командующий родами войск генералы Манучер Хосрадат, Мехди Рахими и Рязана Джди. Таким образом, почти все высшие чиновники шахской администрации – из тех, кому не удалось сбежать мертвы. Несмотря на то, что это происходило далеко и уже мало имело отношение к США, все присутствующие непроизвольно поежились. Новый режим обещал быть кровавым, жестоким, фанатичным, несклонным к компромиссам. «Но самое главное», — продолжал Тернер, — «есть серьезные основания полагать, что русские готовятся к вторжению, причем готовились еще при шахе». «Значит, у нас с одной стороны психопаты с автоматами, а с другой стороны красные», — не преминул снова высказаться Бжезинский. «Русские идут, да, Збик?» — недобро подколол его госсекретарь. Хорошо, что здесь у нас окон нет. Примечание автора. Сайрус Венс намекает на ситуацию, произошедшую с министром обороны США Форесталом в 1948 году. Придя на работу, он вдруг закричал «Русские идут!» и выбросился из окна своего кабинета. Помощник по вопросам национальной безопасности склонил голову, чтобы присутствующие не видели выражения его лица. «Что предлагается ЦРУ для исправления сложившейся ситуации?» – спросил президент. «Прежде всего, нам нужно найти новую опорную точку», – сказал адмирал, – «страну, которая будет нашим безусловным союзником и из которой мы можем работать против русских». Такой страной может стать Пакистан. В стране военная диктатура. У диктатора нет иного выбора, кроме как ориентироваться на нас. Русские и афганцы грозят ему с одной стороны, индийцы с другой. Туда надо перенести центр нашей разведсети, после чего надо начинать восстанавливать старые связи. По самому минимуму на это потребуется несколько месяцев, сэр. Кроме того, я бы немедленно вышел в Конгресс с предложением о выделении значительных средств для помощи афганским беженцам, находящимся на территории Пакистана. На эти деньги следует закупить оружие. Наличие проблемы в Афганистане создаст советам головную боль и отвлечет их от Ирана. Кроме того, мои люди уже ищут подходы к наиболее умеренным представителям исламской оппозиции, захватившей власть в Иране. Что ты не говорил на митингах, на красиво жить все равно хочется». Проведенные в ЦРУ годы сделали адмирала Тернера более циничным. «А как же быть с шахом?» – поинтересовался Бжезинский. «Получается, мы его бросаем?» «Получается так», – подвел итог президент, – «у нас нет ни сил, ни желания стегать дохлую лошадь. Шахиншах потерял страну, это его проблемы. Теперь мы должны играть теми картами, которые у нас есть. Поэтому вам, господин Браун, поручается доработать до конца возможный план вторжения в Иран, а также план противодействия русскому вторжению». Чтобы не произошло дальше, они должны быть у нас в запасе. Вам, Тернер, поручается наладить разведработу в Пакистане, начать сотрудничество с их разведкой. Также за вами налаживание контактов с новым иранским режимом. Все равно вся их боевая техника произведена у нас. Рано или поздно им понадобятся запчасти к ней, да и нефть кому-то надо продавать. За вами, Збигнев, подготовка программы помощи афганским беженцам, с которой я выйду в Конгресс и налаживание контактов с их лидерами. За вами, Сайрус, дипломатическое давление на Москву. Нужно предупредить русских по дипломатическим каналам, что вторжение в Иран будет означать аннулирование всех ранее достигнутых договоренностей по разрядке. Уже на выходе директор ЦРУ поймал взгляд госсекретаря, едва заметно кивнул головой. Значит, была какая-то информация, которая не предназначалась для общего обсуждения. Госсекретарь догнал директора ЦРУ уже на улице, в коридоре пропустив периода Божезинского. Тот быстро вышел из здания, окинул стоящих у машин людей ненавидящим взглядом, сел в машину и уехал. Его надежды на то, что президент сегодня пустит кровь, не оправдались. Директор ЦРУ дождался, пока лимузин помощника президента по вопросам национальной безопасности скроется из вида, с мрачным видом повернулся к госсекретарю. «Есть дело. Не знаю, что делать с этим дерьмом, но рассказать я должен». «Лучше тебе, потому что ты в хороших отношениях с ним». Тернер кивнул на дом, из которого они только что вышли, и он тебе, скорее всего, поверит. Что произошло? «Насчет маленького поляка. Один из моих людей видел его в очень дурной компании». «В компании советского посла?» – делано ужаснулся венс «Хуже, в компании одного из моих предшественников, некоего Джорджа Герберта Уокера Буша. У меня такое подозрение, что поляк собирается сменить команду. Наша команда его больше не устраивает». Госсекретарь задумался. То, что сказал ему Тернер, возможно, было самым серьезным из всего, что он услышал за сегодняшний день. «Еще кто-нибудь об этом знает?» «Только мы двое. Мой человек будет молчать». «О, или я его отправил отсюда, в московскую резидентуру. Хороший трамплин для прыжка. Он не возражал». «Может, провокация?» «Не думаю», — тщательно подбирая слова, ответил Тернер. «Я кое-что проверил». Буша в этот день не было в Техасе, он летал куда-то на личном самолете по делам. «Хорошо», — Вэнс принял решение, — «я найду удобный момент, чтобы выйти с этим к президенту, пока никому ни слова. Твой человек это подтвердит, если что?» «Да?» «Вот и договорились. Пока никому ни слова». Директор Центрального разведывательного управления США. Директива 2.15. Оперативная деятельность в зоне Ближнего и Среднего Востока. Вступает в силу с 1 марта 1979 года. Секретно. В соответствии с положениями закона о национальной безопасности от 1947 года и президентским указом 11.811, учитывая резкое обострение обстановки в зоне Ближнего и Среднего Востока, расширение проникновения коммунистических и просоветских элементов в этот регион, настоящим определяю новые структуры ЦРУ США и направления деятельности в данном регионе. 1. Обстановка. Обстановка в регионе Ближнего и Среднего Востока на данный момент является чрезвычайно тяжелой. В связи с вооруженным мятежом в Иране, приходом к власти агрессивного и неподконтрольного нам правительства, оперативные возможности агентства в Иране утрачены полностью. В любой момент в Иране возможен новый переворот – Прокоммунистический, инспирированный Советским Союзом через местную коммунистическую партию ТУДЕ. Продолжается проникновение коммунистических элементов в регион. Возможности противодействовать этому на сегодняшний день ослаблены. Так, в Афганистане продолжает укрепляться просоветский режим НДПА. Советский Союз значительно увеличил помощь этому режиму. В Ираке также продолжает укрепляться военно-техническое сотрудничество Ирака и СССР. Новый лидер Ирака заявил о предстоящих крупных закупках военной техники в СССР. Индия продолжает находиться под значительным советским влиянием. Необходимо констатировать, что на данный момент мы стоим на грани полной потери влияния в регионе Среднего Востока, что автоматически создает опасность для наших позиций и на Ближнем Востоке. Второе. Структура. Для реорганизации и обеспечения работоспособности новой структуры ЦРУ в регионе Средний Восток, основой в данном регионе устанавливается станция в Исламабаде, Пакистан. Резиденту в Пакистане вменяется в обязанность установить рабочие связи с пакистанской межведомственной разведкой ИСИ, а также с лидерами афганской иммиграции в Пакистане. Дополнительно следует открыть вспомогательные станции в Кветте, Пешаваре и Лахоре в срок до 1 января 1980 года. 3. Финансовое и ресурсное обеспечение Обеспечение ресурсами данной программы осуществляется на основе плана и штатного расписания, которое руководителю станции в Исламабаде следует подать в срок до 1 мая 1979 года. Денежные средства выделяются из бюджета ЦРУ на текущий год в установленном соответствующими процедурами порядке. Директор ЦРУ С. Тернер Джорджтаун. Вечер 17 февраля 1979 года. Небольшой седан из новых, выпущенных после топливного кризиса, мощности двигателя которого еле хватало для того, чтобы вести самого себя, свернул с тихой аллеи к небольшому, скрытому, густорастущим кустарникам дому. Внешне этот дом казался заброшенным, но внешнее впечатление, как и во многих случаях, было обманчивым. Этот дом, снятый на год через подставных лиц, не только активно использовался для встреч, которые не стоило афишировать на публике, и имел охрану. Охрана была частной, те, кто снимал этот дом, были в оппозиции. Пока были в оппозиции. Дверь неожиданно большого для такого дома закрытого гаража на четыре машины была открыта, и седан заехал внутрь. Дверь сразу же пошла вниз, закрывая машину и того, кто в ней был от построения глаз. В гараже зажегся свет. Невысокий, просто одетый мужчина в больших черных очках, явно желающий быть узнанным, выбрался из седана. Его он взял на прокат и пошел к двери. Двое охранников открыто оружие не носили, ни тот, ни другой, но оно у них было, проводили его взглядами. Никто посторонний этот дом навестить не мог, а этот мужчина приезжал сюда уже не первый раз. Мужчину ждали на первом этаже в комнате с горящим камином и за шторенными окнами. На улице было холодно, сыро, и камин в этом случае был как нельзя кстати. «Что новенького, Збик?» — спросил седой коренастый мужчина в дорогом костюме с Севил Роу и очках в золотой оправе. Звали его Кристофер Уитакер, и он был старшим партнером в одной из самых дорогих и влиятельных адвокатских фирм Вашингтона. Официально он не был ни республиканцем, ни демократом, но на самом деле работал на Республиканскую партию США. Со сбегневым Бжезинским они встречались уже не первый раз. Именно к нему поляка послал человек из Техаса, с которым он встретился, чтобы тайно сменить команду. Сменить команду. То, что сейчас делал помощник президента США по вопросам национальной безопасности Збигнев Казимиш Бжезинский, по человеческим меркам было подлостью, по меркам вашингтонской политики тягчайшим преступлением, Худшим даже, чем продавать информацию в советское посольство. Один из высокопоставленных членов президентской команды в канон выборов тайно спинял сторону и стал информировать другую партию о том, что происходит в самых высших эшелонах власти. Худшего и придумать было сложно». Но этот шаг Бжезинский сделал обдуманно. Он пришел к выводу, что Картер вместе со своими благопристойными чистоплюями Венсом, Тернером, Брауном и другими просто просрут страну. Поляк никогда по-настоящему не принадлежал ни к одной из партий. Его партией была Польша, вновь оккупированная русскими». И поэтому он предал тех, кто назначил его на этот пост, без малейших угрызений совести. «Ничего!» – раздраженно ответил поляк. «Совершенно ничего! Все как всегда! Венс и его прихлебатели разногольствуют о мире с русскими, а президент боится вылезти из-под стола, чтобы что-то сделать. всё как всегда!» «Чего и следовало ожидать!» Саркастическим тоном заметил второй мужчина. Он сидел так, чтобы оставаться в тени, но по голосу Бжезинский его узнал. Патрик Джозеф Бьюкинан, человек, сейчас временно находившийся не у дел и придерживающийся крайне правых, почти фашистских взглядов. Бьюкинана отличала необузданная животная ненависть к коммунистам и к русским – В этом они с Бжезинским были схожи. «Так или иначе, мы должны знать, к чему пришел наш уважаемый президент Збигнев», поднажал Уитакер. «Да пожалуйста!» раздраженно сказал поляк. «Мне приказано наладить переговоры с афганскими беженцами в Пакистане. Брауну проработать два плана. Первый – оккупация Ирана нашими войсками, второй – Противодействие аналогичным планам «красных». Но, судя по настроению президента, он просто страхуется. Оба эти плана будут положены под сукно. Тернеру поручено наладить контакты с пакистанцами и организовывать свою работу оттуда. Также ему поручено попытаться наладить контакты с умеренными из новых властей Ирана, если таковые найдутся. «Сам президент собирается выйти в Конгресс за деньгами для вооружения афганских беженцев, ну и за Венсом дипломатическое давление на Москву». «Уже что-то», — безразличным тоном заметил Картрайт. «Вот именно что-то! Полное дерьмо!» — опередил Бжезинского, высказался Бьюкинан. «Русским все это как сладу дробина, я их знаю». Откуда Патрик Джозеф Бьюкинан хорошо знал русских, он не уточнил. «Нет, идеи-то на самом деле хорошие», — задумчиво сказал Луи Такер. «Они не столь хороши сейчас, сколь будут хороши в будущем. Война против русских в Иране — план может пригодиться и быстро. Афганские беженцы и Пакистан — прекрасно». Хороший задел на будущее прямо у советской границы. Все это может очень хорошо пригодиться в будущем. «Мне-то что делать с этим?» – спросил поляк. Уитагер задумался. У республиканцев он был одним из тайных невидимых координаторов их политики. Никто не знал, что он был республиканцем. Юридическое образование, полученное в Гарварде, в купе с хорошими знакомствами и долгие годы адвокатской практики делали этого человека особенно хитрым и опасным. Можно сделать вот что. Как советник президента по вопросам национальной безопасности, ты можешь пойти к президенту и взять кое-что на себя. Пусть Тернер делает работу по своим каналам, а ты делай ее по своим. Особенно нас интересуют контакты с иранцами. Они могут быть очень небезынтересными. А дальше... Дальше мы уже подумаем, что со всем этим делать. Контакты с иранцами действительно оказались небезынтересными. 4 ноября 1979 года 66 американских граждан были захвачены в здании посольства США в Тегеране, ворвавшимися туда исламскими фанатиками. Среди этих фанатиков, возможно, был и нынешний президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Вооруженные силы США разработали специальную операцию «Орлины Коготь» для освобождения заложников – но она позорно провалилась по случайности. Кризис с заложниками в Иране стал одной из основных причин, почему президент Джимми Картер проиграл выборы и не был переизбран на второй срок. Американские граждане пробыли в плену 444 дня и были освобождены 20 января 1981 года при посредничестве Алжира через 5 минут после того, как новый президент США республиканец Рональд Рейган принес президентскую присягу на Конституции США. Совершенно секретно особая папка, номер п 149 14 Товарищам Брежневу, Косыгину, Андропову, громыка Суслову, Устинову, Пономареву, Русакову, Байбакову, Скачкову, Замятину. Выписка из протокола номер 149 заседания Политбюро ЦК КПСС от 12 апреля 1979 года. О нашей дальнейшей линии в связи с положением в Афганистане. Согласиться с соображениями по данному вопросу, изложенными в записке товарищей Громойко Андропова, Устинова, Пономарева от 1 апреля 1979 года. Прилагается. Секретарь ЦК Эл Брежнев. К пункту 14 протокола номер 149. Совершенно секретно. Особая папка. ЦК КПСС. В соответствии с поручением от 18 марта сего года номер П147/П, докладываем анализ причин возникшего в последнее время обострения обстановки в демократической республике Афганистан и соображения о наших возможных шагах по оказанию помощи руководству Дера в деле укрепления его позиций и стабилизации положения в стране. Советское руководство неоднократно давало руководителям ДРА, в том числе и на самом высоком уровне, соответствующие рекомендации и советы, обращало внимание на их ошибки и перегибы. Однако афганские руководители, проявляя недостаточную политическую гибкость и отсутствие опыта, далеко не всегда и не во всем учитывали эти советы. Недостаточный политический опыт руководителей ДРА – проявился в разгар событий в Герате, когда выявилось непонимание ими тех возможных далеко идущих политических последствий, с которыми был бы сопряжен ввод в страну советских войск, если бы советская сторона пошла на удовлетворение соответствующей просьбы афганского руководства. Между тем ясно, что ввиду преимущественно внутреннего характера антиправительственных выступлений в Афганистане, участие советских войск в их подавлении, с одной стороны, нанесло бы серьезный ущерб международному авторитету СССР и отбросило бы далеко назад процесс разрядки, а с другой обнаружила бы слабость позиции правительства Таракин и могло бы еще больше поощрить контрреволюционные силы внутри и вне Афганистана к расширению масштаба антиправительственных выступлений. Тот же факт, что афганское правительство сумело подвести мятеж в Герате своими силами, должен оказать сдерживающее влияние на контрреволюцию, продемонстрировать относительную прочность нового строя. Таким образом, наше решение воздержаться от удовлетворения просьбы руководства ДРА о переброске в Герат советских воинских частей было совершенно правильным. Этой линии следует придерживаться и в случае новых антиправительственных выступлений в Афганистане, исключать возможность которых не приходится. А. Громыко, Ю. Андропов, Д. Устинов, Б. Пономарев 1 апреля 1979 года. Номер 279 дробь ГС, номер 25-С-576. Размышления. Шла большая игра. Прервавшаяся в 20-х годах, эта игра вновь властно заявляла о себе, затягивая в кровавую воронку игравшие в нее страны, На обеих сторонах карточного стола сменились партнеры. Великобританию сменили США, Россию сменил СССР. Но суть игры оставалась той же самой, только на порядок. Даже на несколько порядков выросли ставки. Игра шла за контроль над Ближним и Средним Востоком. За нефть, газ, за контроль судоходных путей, за геополитическое влияние в конце концов. И, как и в начале века, правил в этой игре не было. Предостережение западных контрагентов, которое передал генерал журавлёв Андропов воспринял серьезно. В отличие от ЦРУ, Андропов знал про контур, про наличие в стране тайной и никому не подконтрольной организации. Первоначально Андропов полагал, что эту организацию создал его давний враг и конкурент – Министр внутренних дел щёлоков. но теперь, сопоставив некоторые факты, он пришел к выводу, что в контуре значительную, если не основную роль, играют военные. Возможно, именно поэтому люди Журавлева до сих пор не могли выйти на основные структуры контура просто потому, что не там искали. «Военных Андропов боялся» а связки армия МВД боялся еще больше. Внутренний и внешний контроль, возможность принимать обеспеченные силой решения, такая связка вполне может негласно контролировать страну, партию, вообще определять дальнейшую судьбу Советского Союза. Да, у Андропова были хорошие отношения с Устиновым, министром обороны СССР, Но председатель понимал, что любой на советском политическом Олимпе, представь всему возможность сыграть в свою игру, такой шанс не упустит. Кроме того, в Министерстве обороны Устинов оставался чужим. У него не было сослуживцев, он не командовал округами, дивизиями, и поэтому у него не было своих лично преданных ему людей – Если армия захочет сыграть в свою игру, особенно если среди высших командиров найдутся люди из контура, она ее сыграет с Устиновым или без него. Сейчас однозначно происходило что-то, в чем председателю не было места. Подозрения возникли еще давно, когда начались странные шевеления в Кабуле, Тогда повисла на волоске судьба одного из самых верных и преданных Андропову людей, начальника ПГУ КГБ СССР Крючкова. С чудовищным трудом удалось не допустить утечки информации, пришлось даже сдать своего человека, жадного придурка из резидентуры, погрязшего в спекуляциях и потерявшего осторожность. Такие тоже были. Сейчас в ПГУ лезли всякие сынки, желающие дорваться до загранки, шмоток командировочных в валюте, красивой жизни. Одним из таких был Харава. Его отец был первым секретарем обкома в Грузии. Андропов его знал. Лично ничем обязан не был. Поэтому в конец обнаглевшего сыночка издали жаждущим крови грыушникам. Отец с трудом спас сына от расстрела, но 15 лет лишения свободы тоже не фунт изюма. Пусть сидит теперь. Но в этом деле было несколько аспектов, и не везде удалось выиграть. Так и не удалось найти пленки, то из-за чего, собственно, все и началось. ГРУшник, а этот советник однозначно был связан с ГРУ, унес тайну пленок с собой в могилу. Пленки. Сам факт того, что они были записаны, заставлял задуматься. Прослушивание номера, где состоялась встреча такого уровня, какие-то совещания в международном отделе ЦК и в генеральном штабе СА, на которых предпринимались невиданные меры предосторожности и о которых председателю так ничего и не удалось узнать. Странные приготовления военных десантников, ГРУшников, странные строительные и реконструкционные работы на юге. всё говорило о том, что идет большая игра, идет тайна, и целью ее является Иран. Иран – ключ к Персидскому заливу, американский форпост на юге, и насчет него уже были готовы планы – По крайней мере, аналитики, с которыми советовался председатель, дали однозначное заключение даже на основе обрывочной информации – готовится вторжение в Иран. Председателю же это было не нужно. Более того, для него это было опасно. Долгие годы он строил огромный аппарат своей тайной власти, свою империю, посредством которой он мог управлять всей страной, Положа руку на сердце, кто не вздрагивал от раскрытой красной книжечки стесненными золотом буквами «КГБ СССР». Страх, вселенный Ежовым и Берией, продолжал власть одев в душах людей, и Андропову оставалось только тайно и умело поддерживать его, на людях держа имидж либерала и интеллигентного человека. «Но если начнется война, изменится все». Военные, те, кто ведет войну, станут на первые роли, возможно, все что угодно, вплоть до военного переворота. Ни для кого не было секретом, что здоровье Брежнева ухудшилось, и, возможно, именно поэтому так активизировались сейчас военные. Впервые с 1937 года тень возможного военного переворота так явно висела над страной. Для того, чтобы остановить военных, вернее, уже не военных, а связку МВД-армия, Андропову нужно было разрушить их замыслы, но прежде всего их понять. Юрий Владимирович Андропов был хитрым и осторожным человеком. Он никогда открыто не выступал против генеральной линии партии, но все делал, чтобы ее поменять так, как это было ему наиболее выгодно. Странным образом сплетались интересы игроков. 15 марта 79 года в Герате в одной из дивизий армии Афганистана вспыхнул мятеж. Все военно-политическое воспитание, все усилия по воспитанию личного состава пошли прахом в один день. Началось все с мелочи. Неожиданно начались демонстрации, основное требования открыть ворота тюрем и выпустить оттуда всех уголовников. Подавить мятеж силами расположенной там дивизии не удалось. Более того, солдаты дивизии присоединились к мятежникам. Даже в эти беспокойные мартовские дни афганское правительство напрямую обратилось к советскому с настойчивой просьбой оказать военную помощь в подавлении мятежа. Вообще работа по вовлечению СССР во внутриафганское противостояние шла с конца 1978 года. Афганцам Постепенно удалось даже перетянуть на свою сторону посла и главного военного советника в вопросе ввода советских войск в Афганистан. Начались многочасовые переговоры Тараки и Амина с Косыгином, с членами Политбюро ЦК. Практически все советские государственные и партийные деятели на тот момент единогласно высказались против ввода даже небольших подразделений советской армии в Афганистан, и указали на то, что мятеж необходимо подавить собственными силами. В тот момент позиция советского руководства была едина, придерживался ее и Юрий Владимирович Андропов. Но все изменилось. Изменилось осенью 1979 года после того, как к власти в Афганистане пришел Хафизулла Амин.